Обитатели шарахнулись кто куда. Он перевернулся на живот и поплыл. На круглых листьях водяных лилий под луной сидели большеротые лягушки. Выпученными глазами глядели на Буратино. «Какая-то каракатица плывёт!» — квакнула одна. «Нос как у аиста!» — квакнула другая. «Это морская лягушка!» — квакнула третья. Буратино, чтобы передохнуть, вылез на большой лист водяной лилии. Сел на нём. плотно обхватил коленки и сказал, стуча зубами, «Все мальчики и девочки напились молока, спят в тёплых кроватях, а я сижу на мокром листе. Дайте поесть чего-нибудь, лягушки!» Лягушки, как известно, очень хладнокровны но напрасно думают, что у них нет сердца.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 Тортилла, помоги человеку! Черепаха долго глядела на луну, что-то вспоминала. Затянулась бурой тиной Гладь старинного пруда. Ах, была как буратино Я когда-то молода. Был беспечным и наивным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 Но я не помогла ему. Я тогда была очень сердита на людей за мою бабушку и моего дедушку, из которых наделали черепаховых гребёнок. Бородатый человек много рассказывал про этот ключик, но я всё забыла. Помню только, что нужно отворить им какую-то дверь. И это принесёт счастье.